В 1688 году вспыхнула война, и поводом к ней послужили притязания на Фальц, предъявленные Людовиком 14-м, а темни свои невестки Елизаветы Шарлоты Орлеанской, состоявшей в родстве с умершим незадолго до этого курфюрстом Карлом Людвигом. Заключив союз с курфюрстом Кёльнским Карлом Фюрстенбергом, Людовик приказал своим войскам занять Бон и напасть на Пфальц, Баден, Вюртемберг и Трир. Против Франции тут же образовался союз, состоявший из Англии, Нидерландов, Испании, Австрии и ряда германских протестантских государств. 1 июля 1690 года маршал Франсуа Анри де Монмаранси, герцог до Лексембург, разбил союзников при Флёрюсе. Маршал Никола Катина завоевал Савою, а вице-адмирал граф де Турвиль разбил британско-нидерландский флот в районе Депа. В 1692 году французы осадили Намюр, и герцог до Лексембург одержал победу в битве при Стенгерке. С другой стороны, 28 мая французский флот был совершенно уничтожен англичанами у мыса Лагук. После этого перевес в войне стал склоняться на сторону союзников. 4 января 1695 года заболел и умер герцог Дольксенбург, и Людовику XIV пришлось заключать мир, не принявшему ему ничего, кроме небольшой передышки перед новой войной. Поводом для этой самой разрушительной для Франции войны, получившей название Войны за испанское наследство, послужило то, что в октябре 1700 года бездетный испанский король Карл II объявил своим наследником внука Людовика XIV, Филиппа Анжуйского. Сделано это было, однако, с тем условием, что испанские владения никогда не должны были присоединяться к французской короне. Людовик принял это завещание, но сохранил за своим внуком, который после коронации в Испании принял имя Филиппа V, права на французский престол, а сам фактически стал управлять Испанией и ввёл французские гарнизоны в некоторые из бельгийских городов. Ввиду этого Англия, Австрия и Нидерланды вновь стали готовиться к войне, и в сентябре 1701 года восстановили антифранцузскую коалицию. Война, представлявшая собой борьбу основных европейских государств против французской гегемонии на континенте, началась летом того же года с вторжения имперских войск под командованием принца Евгения Савойского в Миланское герцогство, которое принадлежало Филиппу как испанскому королю. Война эта сразу стала складываться неудачно для Франции. Сначала в 1704 году англо-голландские войска под командованием герцога Джона Мальборо Ма И австрийские войска под командованием Евгения Савойского разгромили французов при Гохштетте. Потом в 1706 году имела место неудачная осада Турина, где победителям досталось 100 осадных орудий, 60 мартир, 50 полевых орудий и 3000 пленных. После этого вся Северная Италия оказалась под контролем австрийцев. В 1708 году французы были разбиты ими при Ауденарде, а англичане захватили испанский остров Менорку и Гибралтар. Эрцгерцог Карл с помощью британского флота высадился в Испании, и его признали своим королём провинции Каталония и Арагон. А 11 сентября 1709 года в Фландрии произошло самое кровопролитное сражение этой войны. Французская армия под командованием маршала Клода Луи Веллара пыталась деблокировать крепость Монс, но была разбита англо-австрийской армией герцога Мальборо и принца Евгения Савойского при Мальплатке. После этой битвы французы оказались настолько ослаблены, что для англичан стало более опасным возможное усиление Австрии в случае её объединения с Испанией. В результате Англия и Нидерланды стали постепенно сворачивать своё участие в войне. Победа французов над австрийцами при Деннене в 1712 году уже ничего не могла исправить. Война за испанское наследство, длившаяся с 1701 по 1713 годы, закончилась поражением Франции и нанесла мощный удар по могуществу Людовика XIV. Король, лично руководивший войсками, в самых тяжелых обстоятельствах держался с изумительным достоинством и твердостью. Однако по итогам мира, заключенного в Утрехте и Раштатте, он хотя и удержал за внуком права на Испанию, но потерял ее итальянские и нидерландские владения. А Англия уничтожением франко-испанских флотов и завоеванием ряда колоний заложила фундамент своего длительного морского владычества. К тому же, французская монархия стала изнемогать под тяжестью долгов и налогов, что не могло не вызвать вспышки недовольства в крайне истощённых войной провинциях. Таким образом, результатом бесконечных войн Людовика XIV стало экономическое разорение и нищета Франции. Да и домашняя жизнь короля представляла собой весьма печальную картину. Начнем с того, что 27 мая 1707 года умерла мадам де Монт-Эспан. Людовик XIV, узнав о смерти своей бывшей фаворитки, с полным равнодушием произнес «Она умерла для меня слишком давно, чтобы я оплакивал ее сегодня». Потом, 13 апреля 1711 года, умер от злокачественной оспы дофин Людовик, сын короля и королевы Марии Терезии. Наследником престола был объявлен его старший сын, герцог Бургундский. Следующий 1712 год стал годом не менее тяжких утрат. В начале февраля внезапно умерла жена Ано Вадафина, герцогиня Бургундская. После её кончины открылась переписка, которую она вела с главами враждебных держав, выдавая им все французские секреты. Сам герцог Бургундский тоже вдруг заболел лихорадкой и умер через десять дней после кончины жены. По закону, преемником Дофина следовало быть его старшему сыну, герцогу Бретонскому, но и этот ребенок умер от скарлатины 8 марта. Титул Дофина перешел к его младшему брату, герцогу Анжуйскому, в то время вообще грудному ребенку. Но несчастья и на этом не прекратились. Вскоре и этот наследник покрылся какой-то злокачественной сыпью. Врачи ожидали его смерти с часу на час. Когда же он всё-таки выздоровел, это было воспринято как чудо. Но на этом череда смертей не прекратилась. Второй внук Людовика XIV, герцог Бериский, внезапно умер в мае 1714 года. После смерти стольких детей и внуков Людовик 14 сделался совсем печален и угрюм. Нарушая все законы этикета, он стал поздно вставать, принимал посетителей и ел он, лёжа в постели, часами сидел, погрузившись в свои большие кресла. Несмотря на все старания мадам де Ментенон и врачей, ничего не менялось, и это было явным признаком приближающегося конца. Первые признаки неизлечимой болезни обнаружили су короля в августе 1715 года. 24 числа на левой ноге у него показались какие-то пятна. Стало очевидно, что дни короля солнце сочтены. 27 августа Людовик XIV отдал последние предсмертные распоряжения. Бывшие с ним в комнате камер-локей плакали. Почему вы плачете? удивился король. Когда же умирать, если не в мои годы? Или вы думали, что я бессмертен? 30 августа началась агония, а 1 сентября 1715 года Людовик XIV испустил последний вздох. Через 4 дня ему должно было исполниться 77 лет. Царствование его длилось 72 года и стало классическим примером абсолютизма. По меткому определению Гишо-Синан-Ногаре капризы и аппетиты Людовика XIV приобрели черты имперского размаха, которые, похоже, только способствовали росту престижа его правления, отмеченного величием даже в неблагоразумии и ошибках. Таким образом, Людовик XIV — Вошёл в историю и как король тиран, и как король строитель, и как король просветитель, и многие монархи потом безуспешно стремились подражать ему.